Рассказ Соломонара. Это случилось незадолго до твоего рождения. Я целый день бродил по лесу в поиске препаратов для своих опытов и решил отдохнуть. Я разложил на траве собранное сокровище: кристаллы и камни, лекарственные растения и две бутылки с бесцветной жёлтой жидкостью. Я был увлечён этим занятием и не заметил, Что кто-то тихо подошёл ко мне сзади. Впечатляет. Я вздрогнул от неожиданности и уронил красный кристалл на землю. За моей спиной стоял некто в фиолетовой накидке и повязке, которая опускалась ему на лицо, оставляя открытыми нос и близко посаженные глаза. В руке он держал толстую книгу в очень потёртом переплёте. Тебе тут хватит камней на целые лапидарии. Фиолетовый поднял красный кристалл и протянул мне. С этим утоли, надо быть осторожным. Он полон непредсказуемой силы. Зачем ему книга в лесу, подумал я. Я принесу эту книгу тебе, произнёс Фиолетовый, как будто прочитав его мысли. Мне? Кто ты? Для подробного рассказа? Потребуется слишком много времени, поэтому ограничимся самым главным. На вашем языке меня зовут Фиолетовый трёхликий, и я послан, чтобы передать тебе старую книгу. Это одна из трёх книг, написанных для владычец, но и для тебя в ней есть кое-что. Какой-то псих, подумал я. Может, врезать ему и убежать? Я был тогда молод и часто делал глупости. Но фиолетовый бесцеремонно положил мне руку на плечо. "Тебя выпала часть научить владычицу волшебству древнего народа". И, видя мой обескураженный вид, протянул мне книгу. Саломанар сделал паузу. "Это было давно, а я волнуюсь, как будто это произошло вчера". На первой странице не было ничего. Просто белая, немного пожелтевшая от времени бумага. Пока я соображал, что это может значить, на странице появились три странных символа. Они увеличились, вышли за пределы книги испещрили всё вокруг чёрными закорючками, заслонили фиолетового лес, небо и вообще всё вокруг. Последнее, что я услышал перед тем, как потерять сознание, были слова трёхликого Не всё в этом мире можно измерить двумя цветами. Чёрные и белые наши враги, потому что отрицают появление владычицы, а красные и фиолетовые породят великого воина. Когда я пришёл в себя, фиолетовый и сейчас, а на моих коленях лежала старая книга. Голова кружилась, я непроизвольно закрыл глаза, и тут же Как будто были выжжены у меня на веках, появились два слова: алтарь, книги. Соломонор вздохнул, переживая события того дня. Я с трудом доплёлся до дома и сразу завалился в кровать, а утром пошёл к Фило. Фило был доверенным лицом админа великого, состоял членом общего собрания и имел звание девятого управленца. Саломанар был знаком с ним через его сына, которого обучала астрология и математики. Он был известным меценат, всегда помогал друзьям и нужным людям. По долгу службы Фило не мог постоянно жить в своём замке, и для его проживания был построен большой дом недалеко от резиденции админа великого. Я посторовился с охраной, поднялся по наружной лестнице на второй этаж и вошёл в большой хорошо освещённый зал. украшенный отполированными деревянными панелями и искусно вытканными гобеленами, изображающими охоту и победы предков девятого управленца в голодном бунте. Фило сидел у камина, полностью заполняя собой большое кресло с коретной стяжкой и высокой спинкой, на приставной скамейке покоились его ноги в мягких домашних тапочках. Добрый день, уважаемый, улыбнулся он. Что привело вас ко мне? Пока я собирался с мыслями, слуги принесли большой графин креплёного вина, блюды с фруктами и белый хлеб. Ваша Светлость, я нашёл способ изготовления взрывчатого вещества путём смешивания двух жидкостей. Это вещество с успехом можно использовать при строительстве дорог и добыче меди. Как вы понимаете, такого рода опыты довольно рискованное занятие и может привести к отравлению или даже к увечью испытателя. Чтобы не нанести вред людям и жилым строениям для проведения экспериментов мне необходима лаборатория вдали от города и охрана, которая не позволит любопытным мешать моим опытам. Мне не пришлось долго убеждать филы, и после того, как всё вино было выпито и еда съедена, я очутился на улице с зажатой в руке бумагой, на которой было указание всем лицам и организациям оказывать помощь в постройке лаборатории, а счета посылать в канцелярию общего собрания личные ему. Неоназаинтригованная рассказом не сводила глаз с Саломонара. Ну и что же дальше? Что со старой книгой? Я понимал, что держать её у себя опасно, и под видом секретной лаборатории построил хранилище, в которое и поместил её. Саломонар аккуратно вернул красный череп в коробку. Я потратил многие годы, на поиск хотя бы мимолётного упоминания владычицы силы цвета в книгах древнего народа, но нашёл лишь несколько разрозненных листов, которые могли быть ключом к разгадке её тайны. Сам я не смог понять смысл написанного, поэтому передал их для расшифровки лучшему специалисту в этой области.